Глава 4. На следующий день мы уже летели в Германию. Я еще никогда не видела настолько ослепительных вилл. Ради такой элитной недвижимости можно не только жениться на первой встречной, но и выйти замуж за урода. Вилла Лениного деда больше напоминала огромный замок, очень большой парк. с далеко не маленьким бассейном. Очаровательный пруд. В доме светлые холлы, зимние сады, несколько каминов, сауны, спортзалы, мраморные лестницы и полы. Кабинеты с первоклассной отделкой. На вилле имелась также парочка кортов с душевыми и кабинками для переодевания. В окружении пышных садов Были построены террасы, а какой чистый, великолепный воздух. Здесь царили гармония, красота и спокойствие. У меня просто захватывало дух от красоты, девственной природы и незабываемых панорамных видов на величественные горы. Безмятежный покой среди мирской суеты. Прекрасное место для уединения. и релаксации. — Ну как? — поинтересовался Леонид, прижимая меня к себе. — Сказка! — восторженно ответила я. В этот же день мы зашли в спальню к умирающему деду, и я не смогла скрыть волнения. Дед, я женился! — торжественно произнес Леня и поцеловал меня в щеку. — Это моя жена. Ее зовут Анфиса. Дед дотянулся до очков, надел их и принялся меня разглядывать. — Красивая у тебя жена. — Имя тоже красивое. — Что ж, добро пожаловать в нашу семью. — Спасибо. Мне безумно приятно с вами познакомиться. Очень ждала нашей встречи. Промурлыкала я, наклонилась, взяла руку деда и поцеловала. Не противно целовать умирающего старика? Мне приятно познакомиться с новым родственником. Врешь. Противно. Пойди целовать мумию. Я буду молиться, чтобы вы жили как можно дольше. Я села на стул и стала наблюдать, как Леня показывает деду свадебные фотографии. Дедуль, смотри, какой у нас был торт. Два метра, представляешь? А вот наша карета. А вот я толкаю речь на сцене. Жаль, ты не смог погулять на нашей свадьбе. Тебя так не хватало. Дед смотрел фотографии и из-под тишка поглядывал на меня. Дед, давай я тебе диско поставлю. Мы всю свадьбу от начала до конца писали на камеру. Не сейчас. Я устал. и хочу спать. Когда мы вышли из комнаты, Леня меня похвалил и сказал, что я держусь молодцом. Мы сели в кабриолет и поехали изучать Баден-Баден. Раньше я очень много слышала об этом городе, знала, что он известен своими традициями, историей и атмосферой. Этот небольшой городок считается летней столицей Европы. Упоительная природа, потрясающие дворцы, виллы, воздух, наполненный живительной влагой целебных источников, обилие садов, парков, цветов и воды, потрясающие розарий, с фонтанами, скульптурами, беседками и многочисленными клумбами, с разнообразными сортами роз. Даже есть фонтан, в котором плавают золотые рыбки. Город, в котором забываешь о времени. Мы гуляли с Леней по Лихтенштальской аллее, обедали в ресторане, спрятанном в улочках старого города. Заглянули в русскую православную церковь, где одновременно вспомнили Антона Павловича Чехова. Он провел в этих местах последние месяцы своей жизни. Леня показал мне виллу Ивана Сергеевича Тургенева, которая хранит подробности его любовного романа с Полиной Вердо. А вечером Леня повел меня в казино, которое по праву считается одним из самых красивых и горных заведений в мире. Прежде чем впустить, у нас проверили паспорта и заставили подписать в документ о том, что в случае нашего банкротства мы не будем иметь претензий к заведению. Вход в казино разрешен только в строгом вечернем наряде, а для мужчин – обязательный пиджак и галстук. У кого их нет, можно взять в гардеробе на прокат. Изысканной отделкой, выполненной в классическом стиле, казино напоминало королевский замок. Очень много золота, мрамора, хрусталя и бархата. Здесь можно сыграть в рулетку, покер, блэк-джек, бакара и в американскую рулетку. Мне очень запомнилась интересная традиция вечерняя церемония ручного зажигания газовых фонарей перед зданием казино. Боже, как красиво, вздохнула я, оглядываясь по сторонам. Поговаривают, что действия романа Достоевского Игрок разворачивалась именно здесь. Вроде бы он проиграл в этом казино все свои сбережения. Ты собрался играть? Конечно. Грех прийти в казино и не поиграть. Обожаю сам процесс игры. Надеюсь, ты принесешь удачу. Леня признался, что больше всего его захватывает покер. Я сидела за игровым столом и наблюдала, как мой супруг корит сигару, И делает ставки. Время шло. Я смотрела на часы и украдкой зевала. Я неплохо разбиралась в покере. И чтобы не упасть и не уснуть прямо за столом, Сделала первую ставку. Не люблю азартные игры. И если играю, То не смогу скрыть нервного напряжения. Когда мы оба были в плюсе, Я дернула Леню за рукав. «Леня!» Пора остановиться. Мы неплохо поиграли, давай уйдем, чтобы не спустить то, что выиграли. Ты что? Это только начало. Но ведь мы играем не ради денег, а ради удовольствия, а мы его уже получили. Анфиса. Ты же обо мне ничего не знаешь, усмехнулся Леонид. Я игрок. Понимаешь, я очень серьезный игрок, и моя семья от этого сильно страдает. Лёня не прислушался к моей настойчивой просьбе прекратить игру, и мне ничего не оставалось, как гулять по залу. Мысль, что мой муж — серьезный игрок, не шла из головы. Я слышала о подобных персонажах, но не имела с ними дел. Неужели можно тратить всю свою жизнь на азартные игры? Это же полное отсутствие меры. и потери контроля над собой. Я посмотрела на часы и вновь подошла к Лене. Я устала и хочу спать. Прошу тебя, поедем домой. Бери такси и отправляйся. Раздраженно бросил мне Леонид. Нетрудно было догадаться, что сейчас его дела плохи. Как я могу оставить тебя одного? А что со мной будет? Я в надежных руках. Не мешай мне играть, Леня. Я хочу, чтобы мы поехали вместе. А я хочу, чтобы ты ушла и не мозолила мне глаза. Во-первых, мне неприятно, что ты разговариваешь со мной таким тоном. а Во-вторых, куда я поеду среди ночи? Меня могут завести куда угодно. Неужели ты совсем не переживаешь за свою жену? А что тут переживать? В этом городе можно ходить одной по парку, и никто тебе ничего не сделает. Назовешь фамилию деда, и тебя отвезут. Эту виллу любой таксист знает. По голосу мужа я поняла, что у него окончательно сдают нервы. Я не поехала домой без супруга. Запаслась терпением и дождалась момента, когда стали закрывать казино. И попросили всех игроков на выход. — Ты еще здесь? — удивился Леня. встав из-за игорного стола. «Не могу же я те... одного тебя здесь оставить?» «Я проиграл», — убитым голосом признался он. «Много? Прилично. Потому что не можешь вовремя остановиться. Ладно, не сгущай краски. Должны же у меня быть хоть какие-то недостатки. Я считаю, что в игре нет ничего предосудительного, если она не переросла в манию. У тебя все симптомы игромании. Ты теряешь контроль и не способен прогнозировать последствия. Ты ведь даже, если и хочешь прекратить играть, то не можешь. Ты всегда играешь до тех пор, пока не закроется казино. Всегда. Не хочешь попробовать лечиться? Каким образом? Ну, например, записаться в группу анонимных игроков. Еще чего не хватало. Я не болен. Я просто люблю играть. А это и есть самое настоящее психическое расстройство. Я видела людей, которые сидят в казино, на них страшно смотреть. Некоторые стали банкротами. У них выключены мобильные телефоны, рушатся семьи. Понимаешь, это зависимость, как алкоголизм, болезненное пристрастие. Анфиса, ты чего? Не понимаешь, что я играю не первый год? Я привык так жить, и уже невозможно что-то менять. Не могу без игры. Это самое огромное удовольствие, которое я получаю в жизни. Я имею полное право тратить деньги. Имеешь, но нужно искать другие источники адреналина. Буду лечить тебя сексом и любовью. Но Леня не отреагировал на мои слова. Он был жутко подавлен и, видимо, мысленно, еще оставался в игровом зале когда мы добрались до спальни он выпил добротную порцию коньяка ни хрена завтра все равно отыграюсь заявил он и лег спать